Охотник. Декабрь. Прошло три недели с того момента, как он очнулся на чертовой лавочке, понимая, что потерял все. Или почти все. После кровавого и разорительного сражения Егору удалось таки отстоять фирму. С жильем дело обстояло хуже. Подонки успели продать все три квартиры, и Юльку не вернули. На все вопросы Альдова в милиции был один ответ – «Мы работаем». Егор тоже работал, до тупения и дикой головной боли, когда оставалось единственное желание – доползти до кровати и уснуть. Сон приносил облегчение, но наступало утро, и все начиналось снова. Альдов напряг службу безопасности и нанял пятерых детективов. Служба, потоптавшись на месте, развела руками. расписываясь в собственной некомпетентности. Четверо из свободных стрелков, переварив аванс, вежливо отказались от дела, а пятый... Пятый оказался упрямым парнем. Но Егор уже ни во что не верил, хотя и продолжал платить деньги, чисто по привычке. Вчера парень сказал, что, кажется, напал на след. Еще неделя, и он предоставит отчет. Еще неделя... Осталось прожить еще неделю».